от самых старых известных нам геологических пород до начала палеозоя и первого его периода – Кембрия, 570 миллионов лет назад. Таким образом, до Кембрия охватывает около 3 миллиардов лет. Более ранняя эпоха истории нашей планеты палеонтологическим исследованиям в настоящее время недоступна. Очевидно, в криптозое – это самое крупное временное понятие в развитии жизни – существовали если не все то во всяком случае многие типы многоклеточных животных но в те отдаленные времена они еще не обладали известковым скелетом и потому не осталось от них никаких остатков однако из верхов до кембрия криптозоя ныне накоплен большой материал в виде слепков тел проблематичных животных размерами до нескольких сантиметров в диаметре и многочисленные следы их жизнедеятельности ходы следы ползания и тому подобное. В низах ф а н е р а з о я следующий, более молодой период от Кембрия до наших дней, а именно в раннем Кембрии, животные вдруг приобрели способность строить известковые скелеты, по которым и производится их систематика. Они уже настолько сложны – археоциаты, губки, гидроидные полипы, моллюски, трилобиты. брахиоподы и даже возможные и г л а к о ж и что бесспорно прошли длинный путь эволюционных преобразований. Что именно позволило им аккумулировать соли кальция, пока еще остается загадкой. Лишь предполагают, что в морях до Кембрия существовал дефицит этих солей. Начало начал. В начале был конденсат с бесконечной плотностью. Вся н а л и ч н ы е во Вселенной м а т е р и и а значит энергия, каким-то чудом умещалась в очень мизерном пространстве. Затем сверхвзрыв, равного которому мир с тех пор не знал, разбросал материю во все концы. В первые миллионные доли секунды от начала взрыва температура расширяющейся Вселенной, а точнее обозреваемой ее части нашей метагалактики, была около 10 квадриллионов градусов. но уже через секунду упала до нескольких миллионов градусов. Астрофизики обнаружили, что в спектрах видимых галактик линии поглощения смещены в красные концы спектров. По закону Доплера это значит, что галактики расходятся. И чем дальше они от нас, тем быстрее летят, и тем больше в красный край спектра сдвинуты линии поглощения их газов. Самые далекие от нас мчатся почти со скоростью фотонов, а проще сказать света, 300 тысяч километров в секунду. На некоторых этапах жизни галактик их ядра приобретают гигантскую светимость, превосходя по мощности и з л у ч е н и я нашего Солнца в десятки тысяч миллиардов раз. Галактики с такими яркими ядрами получили название квазаров, а к а д е м и к о м б о р ц у м я н Наиболее дальний от нас из найденных до сих пор квазаров OH-471 – невзирая на противодействие гравитации, несется, преодолевая за секунду более 270 тысяч километров неведомого нам пространства. Он, OH-471, обретается на самом краю мира, до него примерно 114 на 10 в 21 степени километров, или 12 миллиардов световых лет. Световой год – Космическая дистанция, которую фотоны пробегают за год своего путешествия во Вселенную. И хотя сейчас в распоряжении астрономов есть приборы, способные видеть еще дальше, пока ничего более удаленного, чем этот квазар, обнаружить не удалось. На этом основании делается вывод, что OH-471 находится там, где все кончается. ц c i e n c e d i В таком случае этот удивительный квазар – один из ранних выбросов взорвавшегося конденсата. Как показывают новые расчеты, в частности пересмотр константы Хаббла в 1971 году, большой взрыв произошел примерно 18 миллиардов лет назад. Значит, квазар OH-471 находится на передней границе расширяющейся Вселенной, которая почти вдвое увеличивает свой объем каждые 10 миллиардов лет. ОН-471 OH – сгусток самой древней материи. Изучая его, можно судить о том, какой была наша метагалактика в юности. Этот закон, названный законом красного смещения спектров галактик,